Была истина. Он глубоко вздохнул и вспомнил, кто он такой и где. Он внезапно обнаружил, что стоит. Соднила кожа на голове, будто кто-то пытался вырвать у него волосы. Вокруг были все, даже танцевавшие. Шут по-прежнему сидел, откинувшись, но его вечная улыбочка стаяла. Ева, запрокинув голову, смотрела Диме в лицо. В каждом из ее глаз, бездонных от темноты, дрожало маленькое острое пламя. Дима сглотнул и сел, вцепившись чуткими пальцами в фужер. Оказывается, ему налили еще. Шут, наверное, позаботился. Он отпил. «Такая сказка», — хрипло выговорил он. Все молчали. Непонятно было, что говорить. Как вообще вести себя после такого удара? Потом ромко продолжая обнимать Таню за плечи, кисло сказал. Лескова начитался, а впрок не пошло. Французских колоний в Архангельске вообще не было. «Что губит?» — он усмехнулся с превосходством. Он тоже нащупал волну, только волна была совсем иная. «Что губит наших творцов культуры, так это их вопиющая неграмотность. Болбочат, а нет, чтобы в справочниках сперва порыться». «А впечатление производит» тут же встал на защиту Литка. «На таких же неграмотных», — отрезал Ромка, презрительно покосившись на часовщицу. «Да будет вам известно, у русских ведьм никогда не было хвоста. Никому в голову не пришло бы искать. А, что ни фраза, то путаницы. Ещё проверить надо, сказочник, кто тебя самого-то приворожил. Немецкая волна, небось? Али Европа свободная?» Напряжение как не бывало. Все, кроме Евы и Литки, засмеялись облегчённо, хотя и чуть натянута ещё. Громче всех смеялся, конечно, Шут. Он шатко встал, пошёл по комнате, весь сотрясаясь, крючаясь, бессильно взмахивая руками. Потом просто рухнул на пол и покатился в визжащий ригача и дрыгаясь. Ромка презрительно смотрел на него с высот сарказма, затем отвернулся, и тогда Шут проворно подкатился к нему. Не переставая заходиться в смехе и колотить ногами в воздух, все уже стали с беспокойством поглядывать в его сторону. Шут пихнул Ромку каблуками под коленки сразу. Ромка повалился как сноп а Шут уже стоял над ним и протягивал руку дружеской помощи. «Ох, прости, задел! Право слово, так к месту сказано! Ну, прости, я случайно!» Ромка поднялся сам. Опять коротко взглянул на Шута с презрением, сгрёб партнёршу и попёр плясать. Всё успокоилось. Шут изящно отряхнулся и взял Диму за руку. «Стендап, плиз! Летс попляшем!» Дима неожиданно встал, таращась сумрак. Его познабливало. «Боюсь, не выйдет!» Голос ещё чуть хрипел. «Встать, сволош!» рявкнул Шут голосом блокфюрера и сволок Диму к затерянному в углу креслу гулко бухнулся. Дима опустился на подлокотник. «И заржали молодцы, как на случке жеребцы», — пробормотал шут задумчиво. Димка ждал. «Друг мой», — веско, словно патриарх, — проговорил шут из темноты. «Я потрясён и не я один. Ваша храбрость сравнима лишь с Дон Кишотовой, а мастерство непревзойденно». Он так и сказал в высоком штиле «непревзойденно», а не «непревзойденно». Беда, однако, в том, что вы переживаете. Вы никогда не говорите просто, а все время переживаете, изливаете душу. Сие недопустимо. Вы отдаете душу на поругание шушере, а шушера обязательно будет бить душу, ибо органические душевности не выносят. И дело для вас кончится утратой способности генерировать душевность. «Нельзя размениваться. Бисер перед свиньями метать в наше сложное и прекрасное время очень легко, ибо свиней пруд пруди, но невыгодно. КПД нулевой. Не советую, не. Съедят?» «И пусть едят», — пробормотал Дима. «Полно чушь-то, молоть Прибереги свой пыл для дела». «Не притворяться, это и есть дело». «Слова не дело. Слова всем обрыдли». «Приберегай душу для поступков, дымок!» «Ты мне свою систему предлагаешь», — сказал Дима. «А у меня своя. Наверное, только она для меня и возможна». Он врал. Не было у него системы, он вел себя, как получалось. Но шут этого понять не мог. Он пожал плечами и сказал задумчиво. «Оно, конечно, красивше», — помолчал. Пускай, мечтатель я, мне востократ оста крат милей довольства сытого мои пустые бредни. Мой голос одинок, но даже в час последний служить он будет мне и совести моей. И вместо подлости, и вместо славы мелкой, я выбираю в сотый раз мой гордый путь под перестрелкой горящих ненавистью глаз. Что ж, ненависть врагов — прекрасное топливо. Но ведь Дон Кихотов не ненавидят, над ними ржут. Впрочем, это я уже говорил. Берегитесь, друг мой. Если вам дороги разум и жизнь, держитесь подальше от трупяных болот. Хорошо, — Дима улыбнулся. Но, думаю, покамест это мне. Да? — взбеленился шут. А вот когда на зачёте шеф посмотрит, посмотрит на твою авангардистскую мазню и скажет «Лавруха, служи народу!» «Что ответишь?» Дима засмеялся. «Ржать будешь потом», — нетерпеливо прервал его шут. «Мне ты, естественно, скажешь, что делаешь это, в отличие от многих и многих в поте лица, молюющих алые стяги. И это будет неправда, непритворная».